Быстро воды. Дура ты. Рима пыталась привести в чувство Ольгу. Дура, кому нужна эта твоя правда? Зачем ты устроила эти показательные выступления? Лариса вздулась как воздушный шарик. Простите меня. Простите. Она плакала пьяными слезами. Я не знаю, что на меня нашло. И вправду, дура. Я же Феликса подозревала. Феликс, я же с ума начала сходить. Даже детектива наняла. Феликс наливал воду в красивую фарфоровую кувшин. Благо в зимнем саду всё было предусмотрено и для полива, и для питья. И вправду спятила. А я думала, у меня мания преследования. Всё время взгляд на себе чувствую чужой. Феликс не знал, как реагировать на выходку жены. Борис? Обморок Ольге? Его собственное поведение? Оля пришла в себя. Огляделась сначала непонимающим взглядом, потом затравленным. «Господи! Стыдно-то как! Простите, я вас перепугала! Просто столько мыслей в голове, столько переживаний!» Да я, честно говоря, думала, другое ты имя назовёшь. Что? Своего тоже подозревала. Рима помогла Оле сесть на кресло и налила из кувшина прохладной воды в большую керамическую кружку. Ещё как? Семён последнее время сам не свой ходил. Даже так. Сначала подъём такой был, постригся по-модному, костюм купил, худеть начал. Тогда-то я особо не вникала. Мама первая заметила: "Смотри, Ольга, что-то не то". Я только отмахивалась. Ольга дрожащими руками держалась за кружку, но пить не могла. Дресущиеся пальцы не слушались, подбородок дёргался. А когда действительно вникла, так он уже в монстра превратился. Всё его раздражало. Усядиться напротив телевизора А сам в стену смотрит и не поймёшь, о чём думает. Так что, не он, да? Ольга с ожиданием и мольбой смотрела на Ларису. Ой, постойте, что же я? Рима, до да глупости, наверное. Не наверное, а точно, твёрдо сказала Рима. И ты, Ларис, зря сейчас всё это сказала. Наши мужики в этом деле не участвовали. Верьте мне, я точно знаю. Хотя Нина действительно очень старалась их внимание к себе привлечь.